Глава 22. Мистер Пиквик едет в Ипсвич и наталкивается на романтическое приключение «Следи средних лет в желтых попельотках. «Это и есть багаж твоего хозяина, Сэмми!» осведомился мистер Эллер у своего любящего сына, когда тот явился во двор гостиницы «Бык» в Айтчепле с дорожным саком и небольшим чемоданом. Да «Догадка хоть куда. Могла быть хуже, старина», — ответил мистер Уэллер, младший, складывая свою ношу на дворе и усаживаясь на нее. «Сейчас прибудет и сам хозяин». «Должно быть, едет в кэбе», — предположил отец. «Ну да. Две мили опасности и по восемь пенсов за милю», — дал ответ сын. «Как поживает сегодня мачеха?» «Черно, Сэмми, чудно», — с внушительной серьезностью ответил старший мистер Уэллер. За последнее время она вроде как в методистский орден записал Сэмми. И она на редкость благочестие, уж это верно. Она слишком хороша для меня, Сэмми. Я чувствую, что я ее не заслуживаю. — Вот как, — сказал мистер Сэммил. Это очень самоотверженно с вашей стороны. — Очень, — со вздохом подтвердил его родитель. — Она... Ухватилась за какую-то выдумку, будто взрослые люди рождаются снова, Сэмми. Новое рождение, так, кажется, это у них называется. Очень бы мне хотелось посмотреть, как эта система работает, Сэмми. Очень бы мне хотелось видеть новое рождение твоей мачки. Я бы ее спровадил, кормилица. «Как ты думаешь, что эти женщины устроили на днях?» Продолжал мистер Эллер после непродолжительного молчания, в течение которого он многозначительно постукивал себя указательным пальцем по носу. «Как ты думаешь, что они устроили на днях, Сэмми?» «Не знаю», — ответил Сэм. «А что?» «Собрались и устроили большое чаепитие для одного молодца, которого называют своим пастырем», — сказал мистер Уэллер. Я стоял и глазел у нашей лавочки с картинками. Вдруг вижу маленькое объявление. Билеты полкроны. Со всеми заявлениями обращаться в комитет. Секретарь? Миссис Уэллер, а? Когда пришел домой, вижу, этот комитет заседает у нас в задней комнате. Четырнадцать баб! Фу. Если, если ты их послушал, Сэмми. Выносили резолюции, голосовали смету. И всякая такая потеха, а? Ну, тут <свят> вот, вот, твоя мать пристал, чтобы и я пошел, да я и сам думал, что надо идти. Ну, Вижди вещи, я и записался на билет. В пятницу вечером в 6 часов я наедился, и мы отправились со старухой. Поднимаемся на второй этаж, там стол накрыт на 30 человек. И целая куча баб начинают шептаться и глазить на меня, словно никогда не видовали довольно плотного джентльмена лет 58. Сидим. Вдруг поднимает суматох на лестнице, вбиляет долговязый парень с красным носом и в белом галстуке и кричит всех рядет, пастырь, навести твое верное стадо!» И входит жирный молодец в черном широкой белой физиономии, улыбается, прямо циферблат. Ну и потех пошла с Эми. «Поцелуй мира!» — говорит пастырь. И пошел целовать баб в круговую. А когда покончил... Задел принялся красноносый. Только я подумал, не начать ли и мне, нужно сказать, со мной рядом сидела очень приятная леди, как вдруг появляется твоя мачеха с чаем. Она внизу кипятила чайник. Ну, задел принялась не на шутку. Какой огнушительный гомон с Эми, пока заваривали чай! Какая молитва перед едой! Ой, а как ели и пили! А поглядел бы ты, как пастор набросился на ветчину и пышки, а в жизни не видал такого мастера по части еды и питья. Никогда не видал. Ну, красноносий тоже был не из тех, кого выгодно нанять за корчину. Худа ему до пастыря. Ну, напились чаю, спели еще гим, и пастырь начал проповедь. И очень хорошо проповедовал, если вспомнить, как набил себе живот пышками. Вдруг он приосанился, да как зарет. Где грешник? Где жалкий грешник? Ой, ну тут все бабы возрились на меня, и давай стонать, точно вот-вот помрут. Довольно-таки странно, но я все-таки молчу. Вдруг он снова приосанивается, смотрит на меня во все глаза и говорит. Где грешник? Где жалкий грешник? А все бабы опять застонали в 10 раз громче. Ну, я тогда малость рассвирепел, шагнул вперед и говорю: Рох мой, это что замечание на мой счет? Вместо того, чтобы извиниться, как полагается, джентльмену, он начал брониться с пущ прежнего, назвал меня Сосудом, Сэмми, сосудом этого греха и всякими такими именами. Ну тут у меня кровь регулярно вскипела. И сперва я влепил две-три оплюхи ему самому, ну, а потом еще две-три для передачи красноносому. С тем и ушел. Послушал бы ты, Сэм, как визжали бабы, когда вытаскивали пастыри из-под стола. — Ба! А вот и командиру натуральную величину!» В это время мистер Пиквик вышел из кэба и вошел во двор. — Славное утро, сэр! — сказал мистер Эллер-старший. И в самом деле прекрасное, отозвался мистер Пиквик. И в самом деле прекрасное! подхватил рыжеволосый человек с пытливым носом и синими очками, который вылез из другого Кэба одновременно с мистером Пиквиком. Выпсувич, сэр? Да, ответил мистер Пиквик. Необычайное совпадение, я тоже. Мистер Пиквик поклонился. Наружное место? спросил рыжеволосый Мистер Пиквик снова поклонился. О, боже мой, вот удивительно, у меня тоже наружное!» — сказал Рыжеволосый. «Решительно мы едем вместе!» И Рыжеволосый субъект внушительного вида, востроносый, обладавший привычкой загадочно выражаться и птичьей манерой вскидывать голову после каждой произнесенной фразы, улыбнулся, словно сделал одно из удивительнейших открытий, какие когда-либо выпадали на долю мудреца. «Меня...» Радует перспектива путешествовать в вашем обществе, сэр, сказал мистер Пиквик. А? Это очень приятно для нас обоих, не так ли? отозвался вновь прибывший. Общество, этиле, общество это это совсем не то, что одиночество, не правда ли? Это никак нельзя отрицать, с приветливой улыбкой вмешался в разговор мистер Эллер. Это я называю истиной, не требующей доказательств, как заметил продавец собачьего корма, когда служанка сказала ему, что он не джентльмен. «Что?» — спросил рыжеволосый, высокомерно окинув взглядом мистера Эллера с головы до ног. «Ваш друг, сэр?» «Не совсем так», — понизив голос, ответил мистер Пиквик. «Дело в том, что это мой слуга, но я ему разрешаю многие вольности, ибо, говоря между нами, мне приятно думать, что он оригинал, и я, пожалуй, горжусь им». «Ах так!» — отозвался рыжеволосый «Это, ведь ли, дело вкуса». «Я не любитель оригинального. но Мне оно не нравится. Не вижу никакой необходимости в нем. Ваше имя, сэр?» «Вот моя карточка, сэр», — ответил мистер Пиквик, которого очень позабавил этот неожиданный вопрос и странные манеры незнакомца. «Так», — сказал рыжеволосый, пряча карточку в бумажник. Киквик, очень хорошо. Я люблю узнать фамилию человека. Это избавляет от многих затруднений. Вот моя карточка, сэр. Магнус. Извольте видеть, сэр. Магнус, моя фамилия. Неплохая фамилия, не правда ли, сэр? «Действительно очень хорошая», — сказал мистер Пиквик, которому не удалось скрыть улыбку. «Да, я тоже так думаю», — продолжал мистер Магнус. «И перед ней стоит хорошее имя, извольте видеть. разрешить сэр, если держать карточку слегка наклонно, вот так, когда свет упадет на верхнюю строку. Вот. Питер Магнус, а? Мне кажется, хорошо звучит, сэр, а?» «Очень хорошо», — согласился мистер Пиквик. «Любопытное совпадение инициалов, сэр», — продолжал мистер Магнус. «Ну, как видите, P.M. — это Post Meridiem. В спешных записках близким приятелям я иногда подписываюсь По полудня — Это чрезвычайно забавляет моих друзей. — Я полагаю, это доставляет им величайшее удовольствие, — заметил мистер Пиквик, позавидовав легкости, с какой можно позабавить друзей мистера Магнуса. — Джентльмены, — сказал конюх, — карета подна, пожалуйте. — Все ли мои вещи уложены? — осведомился мистер Магнус. — Все в порядке, сэр. — Красный сак уложен? — Уложен, сэр. — На полосатый? — Ну, под козлами, сэр. — А пакет в оберточной бумаге? — Под сиденьем, сэр. — А кожаный футляр для шляп? — Все уложено, сэр. — Не пора ли садиться? — спросил мистер Пиквик. «Простите — Простите? — отозвался мистер Магнус, стоя на колесе. Простите, мистер Пиквик, я не могу сесть, пока мои сомнения не рассеялись. Поведение этого человека совершенно убедило меня в том, что кожаный футляр не уложен. Торжественное уверение конюха ни к чему не привели, а кожаный футляр пришлось извлечь из самой глубины ящика под козлами, дабы убедить мистера Магнуса в том, что футляр был надежно уложен. А когда он успокоился касательно этого пункта, у него возникло серьезное предчувствие, что красный сак положен не туда, куда следует, полосатый украден, а пакет в оберточной бумаге развязался.